Киньи и наставники мудрости согласны между собою в том, что любовные наслаждения, радости грубые, и помещают их в один ряд с удовольствиями, доставляемыми питьем и едой, объявляя их, однако, менее необходимыми, поскольку без радости и любви человек может якобы обойтись. От наставника мудрости. Я готов ожидать чего угодно, но меня удивляет, что так заблуждаются киники Остается предположить, что и те, и другие преисполнены страха перед терзающими их демонами, с которыми они борются, или перед которыми пасуют и стараются принизить свое наслаждение, дабы отнять у него грозную силу под бременем, которое они изнемогают, и лишить его странной таинственности, в которой они видят свою погибель. В правомерность приравнивания любви к чисто физическим наслаждениям, если допустить, что таковые вообще существуют, я поверю в тот день, когда увижу, как гурман, сидя перед своим излюбленным блюдом, рыдает от восторга, словно любовник на юном плече. Из всех наших утех только любовь способна потрясать душу, и только в любви мы всецело отдаемся исступлению плоти. Совсем не обязательно, чтобы человек, пьющий вино, непременно терял рассудок. Однако не теряющий разума любовник — отказывает своему Богу в должном повиновении. Во всех прочих сферах воздержание или невоздержанность, завлекая в свои сети человека, имеют дело лишь с ним, одним, без партнеров. Любое же проявление чувственности, если не считать случая диогена ограничение которого и самый характер рассуждений говорят за себя, ставит нас перед лицом. Другого, неминуемо требуя от нас выбора. Я не знаю иных областей бытия, где поступки человека диктовались бы побуждениями более простыми и более непререкаемыми, где избранный нами объект оценивался бы более точно в зависимости от истинного веса доставляемых им наслаждений где любитель докапываться до сути вещей имел бы больше возможностей судить о человеке в его первозданном виде. В любви меня поражает все, начиная с обнаженности, которая подобна обнаженности в смерти, и до смирения, которое глубже, чем смирение людей, потерпевших поражение в битве или возносящих молитвы богам. Я всякий раз, Изумляю с этим сложнейшим комбинациям отказов, боязни, великодушных порывов, всей этой бесконечной череде жалких признаний, хрупкой лжи, пылких уступок, всему этому множеству связей, которые образуются между моими наслаждениями и наслаждениями другого существа, связей, которые невозможно оборвать и которые, однако, так быстро развязываются. Эта таинственная игра, где любовь к телу превращается в любовь к личности, меня всегда представлялась восхитительной и достойной того, чтобы посвятить ей часть своей жизни. Слова обманчивы, потому что слово наслаждение выражает противоречивые вещи, вмещая в себя понятие теплоты, нежности, телесной близости и в то же время жестокости, агонии, крика. Непристойная фраза Поседония о соприкосновении двух частиц плоти, которую, помнится, ты с прилежанием примерного ученика переписывал в свою школьную тетрадь, помогает пониманию феномена любви не больше, чем прикосновение пальца к струне, постижению таинства звуков. Эта фраза оскорбительна даже не для сладострастия, а для самого тела. Для этого механизма из мускулов, крови и кожи, этого багряного облака, душа которого молния. И я признаю, что разум впадает в смущение, сталкиваясь с чудом любви, с этим странным наваждением, из-за которого та самая плоть, которой мы уделяем так мало забот, когда она составляет наше собственное тело, и которая беспокоит нас только тогда, когда ее нужно мыть, кормить и, если возможно, избавить от страданий, может внушать нам такое страстное желание ласк только потому, что она одухотворена индивидуальностью, отличной от нашей, и потому что обладает какими-то черточками красоты, по поводу которых, впрочем, самые лучшие судьи не способны прийти к единому мнению. Здесь человеческая логика бессильна так же, как в постижении тайн. Народная традиция не ошиблась, усмотрев в любви одну из форм посвящения, одну из точек соприкосновения с сокровенным и святым, Чувственный опыт сравним с приобщением к тайнам еще и потому, что первое знакомство с ним производит на непосвященного впечатление обряда, в той или иной мере страшного, постыдным образом не схожего с привычными отправлениями, сном, едой, питьем, впечатление чего-то такого, что таит в себе издевку, ужас и позор. Так же, как пляска Менат или иступление Корибантов, наша любовь уводит нас в свершенный иной мир, куда нам в другое время вход запрещен, и где мы сразу же перестаем ориентироваться, как только наш пыл угасает или наслаждение приходит к развязке. Пригвожденный к любимому телу, как распятый к своему кресту, Я постигал секреты бытия, но моя память с той поры уже притупилась, повинуясь тому же закону, в силу которого больной, исцелившись, забывает о таинственных свойствах своего недуга. Узник, отпущенный на свободу, не помнит уже о перенесенных им пытках, а триумфатор отрезвев о своей славе. Иногда мне исследовались в мечтах стройная система человеческого знания, основанного на эротическом опыте, теория соприкосновения, в котором тайна и достоинство другого существа состоят именно в том, что оно предоставляет опорный пункт для постижения другого мира. Наслаждение стало бы, согласно этой философии, особой формой, более полной и необычной этого сближения с другим а также стало бы мастерством, с помощью которого мы познаем то, что находится вне нас. При встречах, которые никак не назовешь чувственными, телесное соприкосновение иной раз рождает или губит эмоции. Противная рука старухи, подающей мне прошение, влажный лоб моего умирающего отца, а омытая рана на теле солдата, Отношения, даже самые интеллектуальные или самые безразличные, выявляются через посредство целой системы телесных сигналов. Внезапно просветлевший взгляд трибуна, которому ты утром перед сражением объясняешь задуманный тобою маневр безличное приветствие подчиненного, который, завидев тебя, застывает в позе, выражающей готовность к повиновению, дружелюбие в глазах раба, когда я благодарю его за то, что он подал мне под нос, или понимающая улыбка на лице старого друга, когда ты даришь ему греческую камею.